Глава 5. Отношение к женщине. Играй по своим правилам. Мужчины, которые относятся к женщинам с наибольшим почтением, редко пользуются у них наибольшим успехом. Джозеф Адисон. Женщины не трудно руководить, стоит лишь этого пожелать. Жан де Лабрюер. Сейчас я скажу тебе самое главное, дружище. В общем-то, эти два правила основное, что тебе стоит вынести из моей книги. Я специально запрятал их в самую середину, чтобы не сразу можно было разыскать. Вот они. Первое. В общении с женщиной нужно быть фаталистом, не в смысле, что всё будет плохо, а в смысле, что всё будет так, как и должно быть. Ведь если ты правильно оцениваешь себя, женщину и мир вокруг, то женщина не в состоянии поставить тебя в тупик. Ты уже знаешь, что эти простые, милые и нежные существа внешний уровень На самом деле, сложные, злобные и эгоистичные твари основной уровень. А на самом деле, простые, милые и нежные существа глубинный уровень. Эти три слоя присутствуют в каждой женщине и прекрасно уложены один поверх другого, не входя в противоречие, разве что порой будучи зонально перемешанными. Одна и та же женщина в общении с различными людьми может быть совершенно разной. И только от тебя самого зависит то, на каком уровне ты сам будешь с ней общаться. От того, как ты себя, как это принято говорить у пацанов, поставишь. Но в любом случае, всё, что не происходит у тебя с женщиной, нормально. Пусть себе происходит. Главное, чтобы оно тебя сильно не задевало, а это уже второе правило. Второе. К женщине не нужно относиться серьёзно. Она того, поверь мне, не стоит. Тебе будет тяжело ладить с женщиной, если Ты наделил ее мифологическими качествами и считаешь, что она и в самом деле бессмомощна и не приспособлена к жизни. Коварна, непредсказуема, романтична и стыдлива. Я подробно разобрал эти мифы в своей предыдущей книге «Женщина, где у нее кнопка». Ты считаешь, что женщина достойна серьезных переживаний. Ты до сих пор не понял, что они почти одинаковые и с каждой следующей все проще, чем с предыдущей, потому что накапливается опыт. Короче, если ты совершаешь эти дурацкие ошибки, то все, твоя жизнь превратится в сплошную цепь проблем и переживаний. Милые дамы об этом обязательно позаботятся. Женщины капризные, маленькие дети, использующие простой и стандартный набор наивных хитростей. Относись к ним снисходительно, не воспринимая их всерьез. Не привязывайся сильно ни к одной из них. Это редко бывает удачным опытом. Цени себя больше, чем женщину. Ты один, а их много. С течением времени твоя цена возрастает, а ее падает. С каждым годом диапазон женщин, которые будут рады быть с тобой, все расширяется. У нее наоборот. Будь спокоен и не переоценивай ни какую-то одну женщину, ни весь их род в целом. И, конечно, старайся не попадать в просаг. Для этого же нужно просто понять, что именно женщина от тебя хочет и стараться не допускать ошибок. А мы их допускаем частенько. Глава пятая, подраздел первый. Основные мужские ошибки. Женщина, что оконная занавеска. Узор миленький, но мира уже не увидишь. Хенрик Хорош. Все ошибаются. И мы с тобой, конечно, тоже. Причем, если у дам один и тот же способ побеждать, эксплуатация природной сексуальной тяги мужчины к женщине, а ошибки разные, то у мужчин наоборот. Стратегии затаскивания подруг в койку у нас гораздо более разнообразные, а вот ошибки одни и те же. И это первое переоценка женщины, боязнь женщины. В смысле, ты думаешь о ней лучше или хуже, чем она того заслуживает. Ты считаешь её сверхсуществом или грязной тварью. Ты опасаешься, что она видит тебя насквозь или считаешь её полной дурой. Глядя на её ангельскую внешность, ты приписываешь ей ангельский характер, или наоборот, считая, что она неимоверно хитра и коварна только потому, что она женщина. Конечно, обе эти крайности нелепы. Не нужно бояться женщин или переоценивать их. Это довольно простые механизмы со стандартными возможностями и стандартным набором функций. Однажды набранный опыт поможет тебе с лёгкостью управлять разными моделями. Поэтому глядя на кузов, не думай, что под капотом находится что-то способное тебя особенно восхитить или разочаровать. Второе. Доверие к женщине. Мужская наивность страшное дело, при том, что ты обладаешь более критическим умом, чем твоя подруга. Готовься проглотить от неё любую ложь. потому что ты ей доверяешь. И поверь мне, женщины этим пользуются гораздо чаще, чем ты думаешь. Конечно, я не призываю тебя жить в атмосфере подозрительности, но просто не развешивай уши по любому поводу. Любое предложение и заявление женщины воспринимай критически, особенно если это касается тебя или каким-либо образом касается твоих интересов. Что бы там ни вещала женщина, помни, она никогда не будет играть на твоей стороне. Поэтому доверяй, но проверяй. Женщина всегда действует в своих личных интересах. И если даже иногда ваши интересы совпадают, не придавай этой случайности значения. Третье сексуальная тяга к женщине, страх её потерять одно из самых главных орудий в достижении женщины и своих целей. Сексуальная или психологическая зависимость от женщины, а такое может случиться с каждым, могут сделать из тебя тряпку. каким бы сильным ты ни был. Женщины отлично это знают, чувствуют и используют. Манипуляция мужчиной с помощью секса – любимейшее женское занятие. Съемы «дам-не-дам», дам», «будь хорошим мальчиком, получишь конфетку», «я обиделась, не подходи ко мне» и тому подобное – это классика. Способ избежать этого прост, как все гениальное. Лучше не зацикливаться целиком и полностью на одной женщине. Если, конечно, это не твоя разъединственная любовь, И ты ещё в состоянии смотреть на других дам. В этом случае зачем, как говорится, класть все яйца в одну машинку? Пусть у тебя будет несколько подруг. И если одна из них решит вдруг начать тобой манипулировать, ты просто пожамёшь плечами и пойдёшь к другой. Глава 5, подраздел 2. Отношения. Настрой их под себя. Мужчина должен господствовать, а женщина повиноваться. Закон жесток, но это закон. Пьер Жозеф Прудон. Мужчина, допускающий, чтобы им помыкала женщина, не мужчина и не женщина, а просто ничто. Наполеон I. Итак, ещё раз. Для того, чтобы избежать манипуляций, перестать попадать в тупиковые ситуации и избежать проблем в отношениях, тебе ещё до начала этих самых отношений необходимо избавиться от наивности и иллюзий в отношении дам. Уяснив для этого, что упаковка и товар здесь далеко не одно и то же. никогда не доверить женщине полностью не бояться потерять женщину и не делать ставку на одну лошадь не давать женщине лишних козырей обозначать и постоянно поддерживать свой высокий ранг всё это в общем-то довольно простые вещи но обучиться им достаточно сложно особенно по молодости лет Когда нет ещё достаточного опыта, и у юноши ещё остались какие-то иллюзии, однако стоит только начать следовать правилам управления женщиной, как опыт наберётся очень быстро, и в дальнейшем проблем уже не возникнет. В процессе развития отношений придерживаясь перечисленных выше правил, а также не афишируй, что женщина тебе очень дорога. Не навязывайся ей, не давай ей лишнего повода надавить на тебя. Всегда помни, что ты без особенных проблем можешь заменить ее на другую. И, как правило, каждая следующая женщина оказывается лучше предыдущей, потому что у тебя, так сказать, уже набита рука. Ведь хотя мальчиков рождается больше, но к интересующему нас возрасту, примерно лет 19-20, количество девочек уже преобладает. И я уже говорил, что твоя ценность как мужчины и брачного партнёра с каждым годом только возрастает. Расширяется также количественный диапазон женщин, которым ты можешь быть интересен. Как начиная лет с 18, ты начинаешь общаться примерно со своими ровесницами, так и до самого зрелого возраста нижняя возрастная граница твоих любовниц останется примерно на уровне 18 лет, тогда как верхняя всё время будет отодвигаться по мере твоего взросления. Поэтому не нервничай. Если видишь, что женщина тебе не подходит, не бойся её потерять. Пусть она боится. Усвой: не ты для женщины, а женщина для тебя. Если ты начинаешь бегать за ней, ты становишься для неё игрушкой, и это тебе выйдет боком. Не унижайся перед ней, старайся не просить её ни о чём. Всё, что тебе нужно, ты должен сделать сам. Если просишь, не настаивай. Не выполнила просьбы, не напоминай. Просить и умолять – удел женщины. Не иди на поводу у женщины. Не делай того, чего не хочешь делать. Можешь потакать мелким капризом, чтобы доставить ей приятные ощущения и привязать ее к себе. Но не нужно доставать для взбалмошной дуры луну с неба, как бы она тебя не провоцировала. Если же ты сам очень хочешь сделать что-то для нее, валяй. Но обдумай, достойна ли она того. Не бойся поставить ее на место. Не бойся в чём-то ей отказать. Не бойся не обид, не ссор. Чуть ниже я расскажу тебе подробнее обо всём этом. Будь мужчиной, будь крепче, и тогда ты выживешь. Глава 5, подраздел 3. Воспитательные методики. Любите женщину такой, какой вы её сделали, или сделайте её такой, какой вы её любите. Хуана де Лакрус Наверное, ты ещё помнишь, как мы говорили о том, что женщина в большинстве случаев думает и ведёт себя как ребёнок, причём не самый взрослый ребёнок, а лет 3-5. Поэтому и воспринимать многие её закидоны стоит как проявление детскости её сознания, и относиться к ней стоит как к ребёнку. А для того, чтобы дети не росли избалованными и капризными, их нужно воспитывать, как и ребёнок, женщина прощупывает твои слабые места, либо интуитивно либо кто поумнее уже сознательно. Но чаще всего они стараются использовать два классических приёма, тоже во многом используемых детьми. Это первое методика обеспечения ответственности, то есть тебе заранее отдаются некие полномочия, и на тебя перекладывается полная ответственность. Ты родитель, я ребёнок. Я от тебя завишу, ты меня опекаешь. Я требую, ты обеспечиваешь. Второе капризы. При обеспечении ответственности подразумевается, что ты должен выполнять всё, что только не потребует твой ребёнок, а то ребёнок начинает скандалить и обижаться. Так вот, если ты хочешь установить с женщиной, устраивающей тебя отношения, они быть гибридом вибратора и банкомата, тебе придётся её воспитывать. Даже, пожалуй, уже перевоспитывать. С ребёнком в этом случае проще. А с женщиной никогда не знаешь, кто занимался её воспитанием до тебя и к каким отношениям она привыкла. А также нужно учитывать, что и она со своей стороны будет пытаться воспитать тебя в том духе, чтобы ты беспрекословно выполнял все её желания и шёл у неё на поводу. Глава 5, подраздел 3, пункт 1. Шаблоны и стереотипы. Не рассуждай с детьми, с женщинами и с народом. Пифагор Самосский. Напряжённых мозговых усилий для общения с женщиной прилагать не стоит. Раз и навсегда разработав приемлемую для себя тактику, можно придерживаться её годами. Ничего нового изобретать не нужно. Как говорится, всё давно уже украдено до нас. И одни и те же приёмы, одни и те же слова, фразы и речевые конструкции прекрасно работают почти всегда и везде. Когда понимаешь, насколько низка вариативность женщин, как одинаково они реагируют на фразы и ситуации вне зависимости от социального слоя, места жительства и возраста, становится даже как-то странно. С женщинами действительно не нужно рассуждать. Женское мышление стереотипно и консервативно. Его пониманию более доступны образы, нежели логические конструкции. К тому же женщина зациклена на внешней составляющей предметов и явлений и крайне редко испытывает потребность копать вглубь и задумываться. Потребительская сущность женщин проявляется всюду. Она, не задумываясь, берет то, что ей предлагают. Так что то, что ты будешь ей говорить, по возможности чаще и убедительнее, она и воспримет как истину. И, конечно, из пользы комплименты. Комплименты – испытанное оружие обоих полов. И поскольку женщины с помощью лести часто вертят мужчинами, как вздумаются, то и тебе стоит научиться этому искусству. Глава пятая, подраздел третий, пункт второй. Комплименты. «Девушка, а вам кто-нибудь говорил, что вы очень красивая?» «Нет». «Вот ведь, блин, какие все честные». Диалог. «Мы, женщины, любим искренних мужчин, которые говорят о нас то, что мы думаем». Дороти Паркер. Редкая женщина долетит до середины Днепра. Э-э, извини, это, кажется, из какой-то другой книги занесло. Так вот, редкая женщина остаётся равнодушной к комплиментам. Общее место, что мужчины любят глазами, а женщины ушами. Это правило, конечно, не исчерпывает всей полноты отношений между полами. Очень многие женщины любят рассматривать изображения голых мужчин и даже ходят с этой целью на гомосексуальные порносайты. А мужчины выслушивают комплименты в свой адрес с не меньшим удовольствием, чем сами женщины. Лесть вообще мощнейшее оружие. Любому человеку нравится, когда его хвалят. Я, например, так вообще от этого торчу. Почти каждый из нас уверен, что он и на самом деле жутко крут и достоин всяческих похвал, а то, что получает их немного, просто недооценка со стороны тупого большинства. Человеческая паткасть на лесть очень хорошо известна самим женщинам. Этот приём у них идёт вторым номером после простого вранья и используется очень часто как в общении с мужчинами, так и в жизни вообще. Но если мужчина, когда его хвалят, обычно начинает смущаться и, потупив взор, ковырять ножкой пол, то женщина обычно воспринимает комплимент как нечто само собой разумеющееся. Вспомню комплекс переоценки себя. С другой стороны, любой комплимент подчёркивает её женскую состоятельность, в чём она всё-таки постоянно сомневается в силу комплекса неполноценности. Так не отказывай милой даме в удовольствии, немного пощекочи её самолюбие, пусть оба её комплекса немного поутихнут, и когда она успокоится, она станет к тебе ещё больше расположена. Она почувствует удовольствие от общения с тобой. даже если до того ты особо не вызывал у неё интереса. А уж если ты женщине изначально по душе, то признание тобой её выдающихся внешних и внутренних качеств только ускорит ваше сближение. Это азбука. Дамы любят комплименты. Используй это. Но здесь есть и небольшая опасность. Как ты помнишь, комплименты, можно сказать, провоцируют выработку в женском организме гормона удовольствия. Поэтому осыпание женщины комплиментами можно приблизительно сравнить со скромным петингом. А ты же знаешь, что дамы бывают разные. Для кого-то лёгкие ласки всего лишь предварительный этап более серьёзного сближения, а для кого-то уже достаточное проявление близости, этап, на котором можно и остановиться. Так что будь осторожен. Хм. Итак, выражение ей Хм, мозги в отношении комплиментов женщинам имеет практически прямой смысл. И недаром эфемизмами факта соблазнения женщины являются слова уболтать и уговорить. В использовании комплиментов существует две тактики, которые следует применять в зависимости от уровня умственного развития объекта. Первый. Тактика первая. Поливы много не бывает. Ты хвалишь женщину по любому поводу и без повода. Твоё восхищение вызывает каждый её жест, каждая фраза. Ты целуешь кончики её пальцев и пытаешься упасть перед ней на колени. Ты употребляешь слова из лексикона поэтов серебряного века: божественно, поэтично, воздушно, стильно и тому подобное. Ты беззастенчиво льстишь. Ты говоришь пошлости и банальности, но делаешь это увлечённо и убедительно. Арсенал готовых шаблонов разработан бесчисленными поколениями лавеласов, но все они в основном сводятся к нескольким приёмам, и главный из них а, гиперакцентирование на твоём личном отношении к объекту. Ничего не могу делать, всё время думаю о тебе. Каждую ночь тебя во сне вижу. Я для тебя луну с неба достану. Жить без тебя не могу. Ты для меня одна, словно в ночи луна. И так далее. Задача убедить объект в том, что такого личного отношения не до ни после, она не встретит, а значит должна оценить тебя такого пылкого. Б. Искажение действительности в пользу объекта и преувеличение личных качеств объекта. Царственная осанка, лебединая стать, походка как у монекинщицы, фигурка как у Афродиты, загадочность как у Клеопатры и так далее и тому подобное. Ты красивее всех цветов, ты затмеваешь собой все красоты мира. Ну что за клювик, что за глазки, рассказывает так прямо в сказке. Ну и далее в том же духе. Басня о вороне и лисице прекрасно иллюстрирует такой подход. Молоти что угодно, лишь бы добиться своего. В. При вознесении объекта над остальными женщинами: ты самая красивая, лучшая, сексуальная, умная, талантливая и так далее и тому подобное. Ты самая-самая, ты самая-самая-самая, ты самая-самая-самая-самая. И далее до плюс бесконечности. Тут главное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, и подруга не решила, что если она самая при самая, то какого чёрта она тут с тобой делает. Это старая школа, настоящая классика. Ею в совершенстве владели знаменитые соблазнители всех времён и народов. Её обожают восточные люди. А ты думаешь, наши девушки просто так в Турцию повадились? Применять эту тактику имеет смысл, если у тебя неплохо подвешен язык. Ты обладаешь артистическими способностями, пылеваемый объект не очень развит. Классическое правило контраста обращаться с горничными как с принцессами, а с принцессами как с горничными, в этом случае работает лучше всего. И если обхаживаемая подруга из простых, то изысканными комплиментами она не особенно избаловна, и ты сможешь её просто поразить. В целом тактика рассчитана на не очень умных дам. Молодых и не шибко опытных девушек, женщин простых профессий и невысокого образовательного уровня. Основные плюсы тактики Полива – женщина уверяет себя, что раз ты видишь и ценишь ее достоинства, то ты ее настоящий друг и, разумеется, быстро проникается к тебе самыми теплыми и благодарными чувствами. К тому же в итоге привыкший к постоянному восхищению женщина зарабатывает почти наркотическую привязанность к мужчине, который её хвалит, и в случае прекращения или уменьшения объёма полива испытывает что-то вроде ломки. Минусы. Женщина может привыкнуть к комплиментам, перестать их замечать, воспринимая их как некий естественный фон. Таким образом, силы их воздействия уменьшатся, причём как и в ситуации с наркотиками. Если доза, количество или качество комплиментов не будет постоянно возрастать, то женщина начнёт обижаться на тебя. Поскольку именно ты барыга, именно ты поставщик положительных эмоций, то тебе же в первую очередь и будет поставлено в вину уменьшение удовольствия от них. Так что технологии использования тактики такова: напор и натиск, пышность и артистизм. окати дому волной восхищения, затем пропади на какое-то непродолжительное время и появись вновь с новой дозой наркотика, описывая, как сильно ты скучал и объясняя своё отсутствие важными делами, командировкой, болезнью и тому подобное. Повторив этот нехитрый трюк пару-тройку раз, дав распробовать товар и убедившись, что наркотик начал действовать, стремительно углубляет отношения. Лучше тащить подругу в койку сразу после своего очередного появления, пока голова у неё ещё кружится. Второе. Тактика вторая. Редко, но метко. Альтернативная схема действий. Прекрасно работает с умными и начитанными девушками, обладающими достаточно критическим складом ума, со студентками гуманитарных вузов, с женщинами, поражёнными синдромом СДС. почти всегда с дамами обладающими вкусом, довольно часто с опытными и взрослыми, хорошо знающими себе цену женщинами, обманывать которых сложно. Тем более этой тактике стоит придерживаться, если ты не особенно артистичен или разговорчив. Врождённый вкус и чувство меры не позволяют тебе изрекать пошлости и банальности, на которые дамы так падки. Комплименты в этом случае стоит говорить нечасто, но к месту. Ты же суровый мужчина. Два-три сказанных на протяжении вечера сдержанных комплимента могут запомниться лучше, чем самый красочный полив. Отмечать следует различные качества. Как прекрасно ты выглядишь? Неужели эта красота сегодня для меня, внешний вид? С тобой очень приятно разговаривать. Умная женщина такая редкость в наше время, умственные способности. Ты так загадочно смотришь. Мне кажется, ты читаешь мои мысли. У меня такое ощущение, что ты видишь меня насквозь. Мистические способности, загадочность, что в себе женщины сильно переоценивают. Это всё примеры, но суть одна. Один в подходящее время и в подходящей обстановке сказанный комплимент может помочь тебе добиться очень многого. Разумеется, эта тактика проходит только с умной женщиной, способной её оценить. Если же ты получаешь претензии, что говоришь мало ласковых слов, Попробуй убедить подругу, что умение сыпать яркими комплиментами свойственно обычным людям недалёким, простым, пусть даже хорошим и душевным. Это уровень мыльных опер и покетовбуков в тонких обложках. Достоин ли её такой уровень? Ну а если подруга это всё-таки не очень понимает, то плавно переходи к тактике номер 1 и начинай <космех> мозги. Это кратчайший путь к тому, чтобы перейти к тому же самому действию, но уже в прямом смысле. Обе тактики можно применять и вперемешку, в зависимости от условий и ситуации. Неожиданная смена тактик может произвести на даму сильнейшее впечатление. Третье с горничными как с принцессами. В сознании каждой женщины борются две сущности. Любая дама одновременно хочет быть шлюхой и не хочет быть ею. всякие там обтягивающие брючки, глубокие до декольте, просвечивающие блузки и тому подобное с одной стороны и соблюдение норм порядочности с другой. То есть не стоит забывать, что женщины любят, когда их оценивают с точки зрения сексуальной привлекательности. Вся их жизнь посвящена именно этому быть привлекательной, быть соблазнительной и так далее. Но Женщины очень не любят, когда их оценивают только с точки зрения сексуальной привлекательности. То есть, прогоны типа я хочу, чтобы во мне любили не тело, а душу, достаточно лицемерны, но доля истины в них есть. Поэтому при поливе комплиментами тебе нужно научиться балансировать между двух вариантов поведения. С одной стороны, желательно постоянно подчёркивать сексуальную привлекательность подруги в твоих глазах. Она этого и добивается. Но не забывай подчёркивать и прекрасные свойства её внутреннего мира. Это пойдёт только на пользу. Глава 5, подраздел 3, пункт 3. Подкормка. А я свою ласково называю зайка моя, рыбка моя, птичка моя. А она что? Она уши растопырит, глаза выпучит и клювом щёлкает. Диалог в зоопарке. Метод подкормки подразумевает набор способов сильнее привязать к себе женщину. и держать на коротком поводке столько времени, сколько тебе потребуется. Комплименты самый доступный, дешёвый и надёжный способ достичь этого. Ведь то, что женщины любят ушами, знают все. Это давно уже стало банальностью. Непонятно лишь почему мужчины этим не так широко пользуются. Я не имею в виду мужчин восточных, турков там или азербайджанцев. Не стесняйся вешать лапшу на уши подругам. От тебя не убудет, если ты будешь ей говорить, какая она клёвая. Причём чем ближе к телу будут комплименты, тем лучше. Сколько бы ты ни отзывался в превосходной степени о душевных качествах женщины, она жаждет услышать от тебя похвалу именно своим внешним качествам. Поэтому не стесняйся и вперёд. Всё можно хвалить, причём желательно по цвестие. А если ты не специалист по трёпу, используй волшебное слово такая. У тебя такая грудь, у тебя такая талия. Здесь главное не смысл, а интонация. Женщины подобно собакам воспринимают именно её. Поэтому произноси любую чушь с восхищённой интонацией, и твоя женщина будет любить тебя ещё больше. Но методика подкормки касается не только комплиментов. Даме время от времени нужно подбрасывать комплекс ярких, романтичных и главное необычных для неё ощущений. Это подкидывает пищу её воображению, а тебе даёт массу плюсов и привязывает к тебе женщину. Иногда стоит устраивать своей женщине какой-нибудь особо выдающийся вечер: красивая прогулка, романтическая поездка, любование видами, элегантный пикник с шампанским и прочее, любимое дамами чауш. По такому случаю можешь максимально плотно подкормить подругу и комплиментами, чтобы мероприятие осталось у неё в памяти как яркий и пышный праздник. Метод подкормки прекрасно работает и для соблазнения новых девушек. особенно на первых этапах знакомства при ухаживании. Если ты всё делаешь правильно, не забывая про комплименты, то влюбить в себя девушку будет совершенно несложно. Например, крышу дамам можно срывать классическим способом. Романтическая обстановка, место, где девушка ни разу не была, уютный кабачок, берег реки, какие-нибудь уголки старого города и тому подобное. Шоколад, шампанское, тихая музыка, ласковые слова на это девушки всегда ведутся отлично. Можно использовать и более современные варианты для того, чтобы впечатлить даму и забросить в её сознание неожиданные приятные ассоциации, связанные с тобой и твоим обществом. Например, предложи ей наблюдение интересного и необычного для неё мероприятия или даже участие в нём: прыжок с парашютом, байк-шоу, репетиция рок-группы, экспериментальное выступление театра-студии, велосипедный поход и так далее. помни, что яркие впечатления, комплименты и романтические ситуации помогают подкармливать женский организм нашими любимыми гормонами удовольствия, серотонином и дофамином. Поэтому стимулируй сексуальность подруги таким вот нехитрым способом, поскольку биохимия и психология здесь на твоей стороне. Ты сможешь быстрее добиваться от женщины того, чего хочешь, и сильнее её к себе привязывать. Но будь осторожнее. Эта подкормка с помощью новых приятных впечатлений может выработать в даме лёгкую наркотическую привязанность к тебе. При правильной и регулярной дрессировке в мозгу женщины складывается устойчивая цепочка: ты впечатление кайф. С одной стороны, это очень удобно, с другой подруга может так подсесть на выработку гормона удовольствия, что потом тебе будет сложно от неё избавиться. Глава 5, подраздел 3, пункт 4. Кнут и пряник. Женщина признаёт достоинство и привлекательность лишь затем мужчиной, который производит на неё впечатление, Жан де Лабруер. Твоя задача произвести на подругу максимально яркое впечатление, а яркость ощущений становится сильнее, если эти ощущения можно сравнить с чем-нибудь неприятным. Контраст между этими ощущениями только увеличивает их силу. На чередование приёмов кнута и пряника и строились методики всех великих соблазнителей и воспитателей. Так что если подкормку мы расцениваем как пряник, то логично будет чередовать её с кнутом. Это опять-таки классика. Поэтому не нужно постоянно сыпать комплиментами или ежедневно устраивать романтические вечера. Более того, даже свидания лучше по возможности прореживать. Это выгодно для всех, а особенно для тебя. особенно если ты уже заинтересовал девушку своей персоной, если ты уже подсадил её на свою исключительность, и она уже поняла, что общение с тобой доставляет ей удовольствие. Так что помни, между свиданиями лучше пропадать на пару дней. И чем ярче было свидание, чем в большей эйфории ты оставил девушку, чем больше ты ей понравился и чем больше она тобой заинтересовалась, тем дольше может быть период расставания. Пусть попереживает, слегка помучается, пусть думает о тебе и о ваших отношениях. Всё это тебе только на руку. Если вы ежедневно встречаетесь на работе или ещё где-нибудь, и исчезнуть ты не можешь, то просто держись максимально ровно и даже холодновато. Ничего особенно выдающегося не говори и не предпринимай. Этим классическим дрессировочным приёмом ты создашь контраст с положительными ощущениями от проведённого мероприятия. И, конечно, задним числом придашь ему большую красочность и ещё сильнее выделишь его из череды дней. Более того, можешь даже устроить в перерывы между мероприятиями небольшую ссору. Скорее всего, девушка сама даст для неё повод. Она, так бывает чаще всего, станет доставать тебя вопросами: "Когда вы встретитесь вновь? Почему ты пропал? Почему ты так холоден?" и тому подобное. Некоторое время потерпи, а потом спокойно, но жёстко можешь заявить ей, что у тебя в жизни есть ещё и другие дела, которые требуют твоего внимания и не терпят отлагательств. Тут-то подруга и обидится, заявив что-то типа: "Ну и общайся со своими делами". Выдержи паузу в 3-5 дней и забирай её на очередной фейерверк. Скорее всего, она поломается для виду, чтобы оставить последнее слово за собой, но с удовольствием поедет. На самом деле, она только о тебе и думала всё это время. Глава 5, подраздел 3, пункт 5. Жёсткость. Бейте бабу молотом, будет баба золотом. Народная. Как только вы начинаете с женщиной более-менее плотно общаться, начинается своеобразная игра в перетягивание каната. Идёт выяснение, кто круче, у кого выше ранг и кто в итоге будет командовать. Обычно на первых порах мужчины находятся в некоторой эйфории, ценят, любят избранницу, стараются ей всячески угодить и довольно сильно прогибаются. Женщины же сразу приступают к использованию любимых средств. Они прекрасно умеют упрашивать, притворяться беспомощными и бестолковыми, конючить и капризничать. Дети, дети. Итак, ты воспитатель, суровый и справедливый. Ты старше и умнее. Ты видишь своего ребёнка насквозь. И как советуют в пособиях для молодых родителей, никогда не иди у ребёнка на поводу. Если ребёнок, твоя подруга, начинает капризничать, сразу прикидывай, что за этим стоит. Просто желание получить конфетку или попытка тебя построить. Педагогические методики советуют уступать детям во всех их мелких капризах, но жёстко и до конца стоять на защите своих интересов в серьёзных вопросах. И пусть дитя хоть по сине этот плача. В принципиальных моментах никаких поблажек делать нельзя. Если ты перенесёшь пару-тройку по-настоящему сильных скандалов, жёстко и уверенно стои на своём и выйдешь из них победителем, то в дальнейшем у тебя скандалов не будет. Женщины воспитываются довольно быстро. И хотя всё время, на протяжении которого будут длиться ваши отношения, твоя подруга время от времени будет пробовать тебя на прочность, на серьёзные ссоры уже пойдёт вряд ли. Глава 5, подраздел 3, пункт 6. Неуправляемость. Женщины лишают свободы лишь тех, кто не знает, что с ней делать. Елена Жмьевская. Как ты уже понял, женщина стремится тебя подчинить. А твоя задача показать женщине, что управлять тобой она не сумеет. Причём показать это как можно скорее, а потом периодически напоминать. Конечно, это не значит быть самодуром, стучать кулаком по столу и краснее от натуги гнуть свою линию, ни к чему не прислушиваясь. На самом-то деле, иногда женщину очень даже стоит выслушать. Она видит любую проблему с несколько иной стороны, чем ты, и ее мнения и взгляды могут не только скорректировать твои представления, но иногда и просто бывают более глубокими и верными. Но это только в том случае, если табель о рангах в отношениях с этой женщиной у вас уже закреплен, и подруга, в принципе, не командовать хочет, а желает помочь и посоветовать. А вот на более ранних этапах отношений, когда незримая борьба за главенство еще в разгаре, тебе нужно быть по-здравому жестким. Опять-таки, я обращу твое внимание на стратегию поведения женщин. В этом смысле у них врождённое чутьё, как следует себя позиционировать в отношении к партнёрам. Этому, как и многому другому в плане межплановых отношений, у них стоит поучиться. Соблюдай следующие простые правила: будь не подвластен контролю и будь неуловим. Девушка не должна быть в состоянии тебя чётко вычислить ни своими телефонными звонками, ни своими неожиданными появлениями. Старайся быть непредсказуемым, делай сюрпризы. Кстати, далеко не обязательно, чтобы эти сюрпризы были приятными. Вспомни методику кнута. Не рассказывай ей откровенно и на чистоту обо всех своих делах, друзьях, увлечениях и занятиях. Что-то скрывай, где-то не договаривай. Можешь откровенно напустить немного тумана. Женщина должна чувствовать в тебе некоторую таинственность и загадочность, какие-то неисследованные ею области и чёрные пятна. Это сильно подогревает дамское любопытство, усиливает привязанность и укрепляет чувства. Неотвечай на её вопросы прямо и исчерпывающе. Знаю, мужчине это делать нелегко, и надо попрактиковаться. Никогда не торопись с ответом, иногда мягко переводи разговор на другую тему. Будь загадочнее, и пусть в воображении твоей девушки работает на тебя. Не показывай, что ты в ней сильно заинтересован. Это требует некоторой актёрской подготовки, но обкатав метод на одной-двух женщинах, в дальнейшем ты овладеешь им виртуозно. Подруга не должна иметь в руках такого мощного козыря, как твоя привязанность. Подлая женская натура сразу потребует его использовать. Поэтому чем больше ты дорожишь девушкой, тем меньше демонстрируй это. Буйство и ласковые слова и комплименты касаются только внешних и внутренних качеств подруги, но говорить о своём отношении к ней стоит крайне осторожно. Ты помнишь, наверное, я упоминал классические шаблоны, по которым строится тактика полива комплиментами. Так вот, при общении с девушкой, которой ты действительно дорожишь, но пока не до конца уверен, что она отвечает тебе тем же, будь аккуратнее с фразами типа ты лучше всех, я тебя люблю, я без тебя не могу, ты у меня одна и тому подобное. «Дружок мой один, человек хороший, да слегка непутевый в общении с дамами, очень доверчивый и открытый. Так получил массу проблем однажды». Влюбившись в девчонку, он мало того, что всячески это демонстрировал при встречах, разве что хвостиком не вилял, так и вне встреч все время названивал ей по телефону и писал смс-ки с заверениями в своей великой любви. В итоге у девочки закономерно закружилась головка, и она с интересом начала проверять, насколько пацан за свои слова отвечает. Разумеется, это была проверка в стиле: "А если мы его попробуем дустом?", что доставило парню, скажем мягко, множество неприятных минут. Потом по совету друзей он сбавил обороты и вообще временно исчез из её жизни. После чего девочка сама прискакала к нему с просьбами о прощении, признав, что вела себя как последняя дура. И с этим нельзя было не согласиться, но повод вести себя как дура всё-таки дал ей он сам. Совсем другое дело, если ты не очень ценишь женщину и готов без особенных сожалений с ней расстаться, но не хочешь этого делать потому, что она здорово готовит, клёво трахается, может быть, тебе полезно и так далее. Тогда наоборот, можешь показывать свою заинтересованность. В любом случае женщина, почувствовав свою значимость, начинает понемногу наглеть, а поставить на место нахалку, используя перечисленные выше методы, проще только если ты не боишься рисковать и давить на неё. Как только в дело вмешиваются искренние чувства, манипулировать становится намного сложнее. Глава 5, подраздел 3, пункт 7. Пытка неизвестностью. В плотную кописанным методикам примыкает и способ, названный мной пытка неизвестностью. В принципе, он схож с методом кнута и пряника, но имеет одну особенность. Ты исчезаешь после любой вызванной подругой ссоры. Просто не говоря ни слова, уходишь или кладёшь трубку. Затем не появляйся и не отвечай на звонки в течение нескольких дней. Тем дольше, чем сильнее был накал ссоры и чем мельче был повод к ней, Пусть подруга подумает над прошедшим и немного попереживает. Затем объявийся, лучше неожиданно, и, как будто ничего не произошло, предлагай встретиться, потому что вы чего-то там не договорили. Уточню, что этот способ можно применять только в том случае, если подруга явно в тебе заинтересована. С другой стороны, если ты ей не очень-то и нужен, и она готова легко разорвать с тобой отношения, то зачем она тебе самому нужна такая? Ни в коем случае не строй отношения с женщиной, которая считает себя более высокоранговой, чем ты. Это не принесет тебе ничего, кроме постоянных переживаний и нервных потрясений. Женщине, в принципе, вредно повелевать мужчиной. От этого ни она не получит удовлетворения, ни что, естественно, сам мужчина. Глава пятая, подраздел третий, пункт восьмой. Воспитание чувством вины и долга. «Ты скажи, чё тебе надо, может, дам, чё ты хочешь». Благан Лимитед. Слова из песни "Что тебе надо". Начиная с тобой отношения, любая девушка прекрасно понимает, чего ты от неё добиваешься, и с самого начала знает, даст ли тебе что ты хочешь. Поэтому особого секрета из этого делать не нужно. Не смущайся, не скрывай свои сексуальные позывы, не стесняйся иногда обозначить взгляд в декольте или на попку. Короче, не думай, что женщине это неприятно. Если она с тобой и ты ей нравишься, то проявление твоего желания безумно ей льстят. На этом и нужно играть, воспитывая в женщине чувство, что она в конце концов обязана удовлетворять твои половые потребности, раз уж она женщина. И, конечно, чувство вины, если она этого не делает. Это так же просто, как и всё остальное в общении с женщиной. Если ты проявил интерес к ней, скажем, взял за талию или попытался поцеловать, но получил отлуп, не нервничай. Для начала просто чуть-чуть сбавь обороты беседы. Слегка, но явно измени отношение к девушке. Начни меньше говорить, чаще задумываться, глядя в сторону, уменьши количество шуток. Пару раз пронзительно взгляни девушке в глаза. Она немедленно почувствует перемену в твоём настроении и отлично поймёт, в чём дело. Но, конечно, станет прикидываться, что ей не в домёк. Скорее всего, она спросит, что случилось и почему это ты потух. Ничего не отвечай. Грустно улыбнись своим мыслям и снова наращивай оборот общения, но не быстро. Пару раз проведя такой манёвр, ты воспитаешь в девушке лёгкое чувство вины. Действительно, ты вот такой хороший и даже не особенно пристаёшь, а она ведёт себя как стерва, ломается, ухудшает обстановку и портит прекрасный вечер. И попытавшись сводить её за задницу во второй или третий раз, Пусть только твои попытки не идут слишком быстро одна за другой. Ты уже добьёшься своего без явного сопротивления. Конечно, чувство того, что она обязана сделать что-то для тебя, и чувство вины, если она этого не сделала, нужно поддерживать в женщине постоянно. Нет нужды в скандале, что тебе не погладили рубашку. Не надо насильно заставлять подружку делать тебе минет. Не стоит впадать в бешенство, если она сделала что-то, что тебе не нравится, или не выполнила того, что тебе хотелось бы. Просто нужно обидеться, не смертельно, но явно. Гордо молчи, встань сдержание, охлади своё отношение к ней, отодвинь её на некоторое расстояние. Поскольку женщины неплохие психологи, они очень хорошо чувствуют твой настрой и испытывают от этого серьёзный дискомфорт. И учти, большинство женщин всё-таки довольно ответственны, что касается любовных отношений, и обязательно. Поэтому, оперируя чувствами долга и вины, можно добиваться очень многого. Глава 5, подраздел 3, пункт 9. Использование материнского инстинкта. Благодаря материнскому инстинкту, женщина предпочитает владеть одной акцией из ста на первоклассного мужчину, а не всем пакетом акций на второстепенного. Джордж Бернард Шоу. Любой мужчина подсознательно видит в каждой женщине мать, не в смысле будущую мать, а именно материнское начало, что в глубине сознания напоминает о его собственной матери, которая оберегала, жалела, но могла и наказать. Здесь, кстати, корни нашей боязни женщин и их переоценки. Но ведь и каждая женщина одновременно видит в мужчине отца, защитника, повелителя, патриарха и ребёнка. Это уже материнский инстинкт. Вот второе это можно и нужно использовать. Это сильнейшее женское чувство, и не поставить его на службу, так сказать, миру и прогрессу, было бы глупо. Использование инстинкта матери используется и как один из приёмов соблазнения, и как способ укрепить отношения, сильнее привязать женщину к себе и заставить о себе заботиться. Безословно, притворяться ребёнком тебе не нужно. Ты должен оставаться сильным и уверенным, ведь женщины не любят рохли, тряпок, хлюпиков и сопликов, желая видеть рядом с собой защитника и покровителя. Но для того, чтобы вызвать у женщины более сильные и искренние чувства, нужно дать ей удоволить творить и материнский инстинкт по отношению к себе. Тогдаgamma чувств у неё станет полнее, а поскольку именно ты будешь объектом этих чувств, то это привяжет женщину к тебе ещё крепче. Короче, доказав, что ты крутой мача, не бойся неожиданно предстать перед женщиной в образе слабого, испуганного ребёнка. Неважно, что именно тебя выбивает из колеи, у каждого из нас полно скрытых страхов и опасений. Просто однажды можешь это продемонстрировать. Контраст с твоей железобетонностью будет настолько силён, что тут же вызовет у женщины потребность пожалеть и утешить тебя. А это ты уже сможешь использовать по своему усмотрению. У одного из моих знакомых была показательная история на эту тему. По дороге в гости к подружке, которую он безуспешно окучивал уже месяц, на него наехала местная гопота. И в состоявшейся драке герою разбили нос и порвали рубашку. И в итоге медицинская помощь подруги, утешение и приголубливание совершины естественным образом переросли в бурный секс. Не нужно бояться быть слабым. Постоянно быть сильным невозможно. А иногда полезнее изобразить слабость, чем хвастаться силой. Ведь помимо живущего в любой женщине материнского инстинкта и сильнейшей необходимости о ком-то заботиться, этим ты затрагиваешь и женское честолюбие. Вот мол такой сильный, а слабый ищет утешения у меня, такой слабый, но сильный. Особенно хорошо этот приём работает с сильными женщинами, а поскольку таких сейчас много, то не советую тебе пренебрегать им. Помни, Женщина создана, чтобы быть утешением для мужчины, и если ты будешь это учитывать, оно пойдёт на пользу вам обоим.